У меня бы не хватило духу так сразу. Я свою басню всю армию готовил. Оно и заметно, — фыркнула Ксана. — Что, очень плохо? — печально спросил парень. — Да нет, ничего, — утешил Ксана. — Потом ведь таких красавцев, как ты, должны вне конкурса брать. Парень покраснел так мучительно, что Марина, желая его утешить, брякнула. — Не расстраивайтесь, не такой уж вы красавец. — Спасибо, — прошептал парень, глядя все же на Ксану. — А вот и красавчик! Зло выпалила та и сама покраснела. Парень мялся, понимая, наверное, что надо уйти, но что-то ему мешало. — Мы друзей ждем, — сказала Марина, — Стасика и Лауру. Ждите вместе с нами. А потом куда-нибудь пойдем, хоть ко мне. Я теперь одна живу, у меня родители квартиру получили. «А вас как зовут?» «Игорь Иванов». И они стали ждать друзей, о которых еще сегодня утром Марина не имела ни малейшего представления. Экзамены позади. Идет заседание приемной комиссии. И в два часа ночи по-прежнему еще ничего не известно. Изредка только открываются двери аудитории... где заседает комиссия, оттуда, как из горящего дома, вырывается кто-нибудь, окутанный табачным дымом, жадно дышит чистым ночным воздухом и снова исчезает. Среди абитуриентов не нашлось ни одного настолько спокойного человека, чтобы пошел себе спать, а утром явился и просто ознакомился с вывешенными списками. Никто не посмел таким образом испытывать судьбу. Все стойко ждали здесь же. чтобы узнать результаты из первых рук, будто от их присутствия в институте что-то зависело. Все вели себя по-разному. Одни храбрились, сделали вид, что лично в себе они не сомневаются. Другие пали духом, боялись не только смеяться, но даже говорить. В глубине души каждый надеялся, что уж его-то возьмут, как же иначе, а потому волновался за тех, с кем успел подружиться. Чуть в стороне от других, прямо на ступеньках белой мраморной лестницы, сидела уже крепко сколоченная за время экзаменов группа из пяти человек. Длинноволосый мальчик в маминой кофте, Стасик Новиков, будто бы дал себе слово, что ни на секунду не замолчит, что не останется хоть ненадолго в одном положении. Он бессмысленно вертелся и без остановки говорил, «Самое ужасное, что тогда придется расстаться с вами». Но я надеюсь на Покровского. Я поступаю в третий раз. Везде доходил только до второго тура и вылетал, из-за слуха. А Покровскому на это чихать. Он видит дальше. Поверьте мне, он видит дальше. Но если меня не возьмут... Марина, ты будешь писать мне письма, если меня не возьмут? Уж тебя точно возьмут. Правда, Ксана? Правда, Игорь? Ведь Марину возьмут. Вон как на нее Богданова смотрит. я обидно, что Покровский ее и еще двух на Маринку поменял. Еще и хочу, чтобы взяли вон ту девочку, Аню Воробьеву. Она мне нравится. У нее отец театральный художник. Она какая-то одухотворенная, верно? Нет, нет. Почему это меня должны брать? у Вас всех возьмут, даже Лауру, а меня нет. Прости, Лауру, я не хотел тебя обидеть. Я, наоборот, хотел сказать, что... «Ты как раз самая тала...» Стасик прервал свою речь на полуслове, потому что почувствовал какое-то всеобщее движение. Все как-то подались вперед, и наступила тишина. Еще не открылась дверь. Никто еще не вышел. Но все почему-то знали, что сейчас дверь откроется. Сейчас выйдут и скажут. И дверь открылась. Вышел Кирилл. а с ним секретарша со списком. Дверь осталась открытой настежь и комиссия тоже как бы присутствовала при оглашении списков. Сдружившаяся пятерка поднялась и стояла плечом к плечу. Первый из них назвали Ксану. Ее лицо сделалось радостным, но вмиг стало виноватым и обеспокоенным. Потом назвали Игоря, Но и он не позволил себе радоваться, а продолжал слушать с еще большим вниманием. Назвали Марину, потом Лауру.